Эпилог «Ёвкин кот! Говим!» – раздался крик лешего на всю избу, и, подскочив с лежанки, я побежала к охваченному пламенем столу. «Мать моя водяница! Что ты сотворил?» Громогласный вопль домового сотряс всю избу. Бедный хранитель был до глубины души возмущен случившимся. Подбежав к столу, я стала заклинаниями тушить пламя которое вот-вот могло перейти на висящие под потолком сушеные травы. Божечки-кошечки, как же меня угораздило заснуть накануне своего дня рождения, при этом не оставив свою нечисть под присмотром. Потушив устроенный лешим прямо в доме костер, я плюхнулась на лавку у стены и устало посмотрела на нечисть. Домовой грозно уставившийся на лешего стоял посередине избы и в ярости хватался за свою соломенную шевелюру. Кикимора, на пару с из-за печки мокрухой, припали к угловой стене, испуганно глядя на того же домового. Гамаюнушка, приложив пестрое крыло к груди, сидела на печке и пыталась прийти в себя. А что касается самого лешего, то тот медленно, по крайней мере, эффективно полз ко мне норовя спрятаться в пышных юбках сарафана. В общем, очередной день из моей крайне веселой жизни. Рассказывайте, что на этот раз?» Леший посмотрел на меня своими зелеными глазищами и неуверенно произнес «С днёв Я засмеялась. «С днем рождения!» — повторила, улыбаясь и принимая принесённую столом жертву. «С днем рождения! Я это, подавок приготовить хотел, пивок ябловный «И чуть всех нас не угробил!» — раздраженно буркнул домовой, топая ножкой. «Весь завтрак коту под хвост! Тьфу ты!» «Эх, леший!» — Кикима рассочувственно посмотрела на мужа следуя к тому и отряхивая свое зеленое платье от мелких водорослей. А я смотрела на свою горячо любимую нечисть и не могла нарадоваться. Было так приятно проснуться в доме, где все тебя любят. Пускай сразу после этого мне и пришлось тушить неожиданно появившийся пожар. Интересно, как же Леший все-таки умудрился поджечь стол, готовя обычный пирог? «Давайте не будем ссориться!» – произнесла я, мягко улыбнувшись. «Все-таки Леший хотел сделать сюрприз для меня, так ведь?» Мужичок-боровичок согласно кивнул, а мое лицо вновь украсила радостная улыбка. «Ох, точно!» – внезапно воскликнула глашатая святая печки. «Сюрприз!» Нечисть засуетилась, убирая из избы испорченное имущество и, встав у двери, принялась чего-то ждать. Первые несколько минут я ошарашенно глядела на своих маленьких друзей, ожидая неизвестно чего, а затем не выдержала и решила задать мучивший меня вопрос. «Что вы делаете?» Не успела я договорить, как дверь с треском распахнулась, и на пороге появилась орава ведьмочек. «С днем рождения!» Закричали они в один голос, радостно ввалившись в мою избу, а после этого началось празднество. Прошло полгода с того момента, как я решилась остаться в этом мире, и я, честно говоря, ни капли об этом не пожалела. После завершения суда чести время как будто пришло в движение, и каждый новый день был наполнен множеством эмоций, которые помогли мне забыть об ужасе, пережитом в руинах храма. Я продолжила учиться, параллельно строя семейную жизнь с Эмилем, которая делала меня все счастливее, помогала Машке, которая стала новым ректором университета пакостей. А это было действительно так. После громкого инцидента с ковином черных ведьм, который чуть не повлек за собой гибель трех параллелей, Риена, моя теперешняя свекровь, подала в отставку, а спустя пару недель и вовсе перебралась в третью параллель. Не поверите, но леди Риена вернулась к отцу Эмиля, решив, что пора пожить и для себя. Не все же столько времени отдавать образованию. А что касается такой же новобрачной пары, как и мы с Брюнетом, так там было совсем запущено. Никто же не думал, что Дьюмос окажется настолько крепким мужчиной и сумеет укротить нашу упрямицу Гаяну, которая теперь рядом со своим возлюбленным вела себя как шелковая. Но при этом она и не забывала воспитывать самого Сокола, ранее имевшего славу великого Лавеласа. А вот Божена наоборот, отказалась выходить замуж за черного мага, Но как отказалась? Ее вместе с остальными девушками также отправили в третью параллельно с Матриной, но спустя день ее вернули обратно. Что-то она натворила там такого, что каждый из магов отказался брать нашу строптивую ведьмочку в жены. Но Бажена не особо-то и расстроилась из-за этого, сказав, что даже рада этому. Ведь брак с черным магом не был бы по любви, а она у нас натура романтичная. Китовраз так вообще по рассказам Эмили пустился во все тяжкие и отправился на север на розыски черных ведьм. По герой, стоит так сказать, решил. А еще теперь ушастик коловертый Шемили перешел в мои владения, и я стала его хозяйкой. Но зная, О свободолюбивости этой нечисти я все-таки отпустила его во освояси, хоть он и сам к милю в пришел. Но я все же настояла на освобождении ушастика, и теперь эта милая зверюшка обитала вблизи нашего леса, порой наведываясь к нам в избу. В общем, за эти полгода произошло многое. Даже всевидо остепенилось, начав встречаться каким-то черным магом, пришедшим к нам в университет на место преподавателя истории ведьмостова. После угрозы исчезновения параллелей, маги и ведьмы сильно сплотились, и переходы через миры уже больше не вызывали такого ажиотажа, как раньше. И это только и могло что радовать. А мы с эмилием с каждым днем становились все ближе. Теперь между нами не было никаких преград. Не ведьм, ни каких-то еще тараканов в моей голове. Лишь мы вдвоем». Как только я подумала о синеглазом брюнете, сильные ладони коснулись моей талии, притягивая к себе. «С днем рождения, трусишка!» – прошептал Эмиль, нежно целуя меня в ушко. Я соскучился. Я повернулась и, обвив могучую шею руками, потянулась за сладким поцелуем. «И я!» – прошептала уже в губы мужчины. «У меня есть для тебя подарок», – сказал брюнет, отстраняясь. «Сбежим на полчаса». Я согласно кивнула. Вспыхнул портал, где-то на заднем плане послышался возмущенный голос Машки, и Эмиль хулиганисто улыбнулся, а затем мы исчезли. При перемещении я по обычаю закрыла глаза. Для меня это уже было словно некий ритуал. А когда раскрыла их вновь, ахнула от удивления. Мы находились на той самой поляне, куда меня выкинул блуждающий портал из своего мира. Высокие сосны и дубы, окружившую поляну, кажется, выросли еще больше. Зеленая трава просделалась ковром Свежий лесной воздух будоражит легкие, а цветущие колокольчики радовали глаз. Но мое внимание привлек алый цветок, цветущий посередине поляны, точно такой же, как в день моего появления здесь. Тот самый цветок, перенесший меня сюда. Ты готова совершить маленькое путешествие в свой мир? Ухмыльнулся Эмиль. Прижимай меня ближе. «Кажется, мы задержимся на дольше, чем просто на полчаса», широко улыбнулась я и потянулась за благодарным поцелуем. «Кажется, я сделала правильный выбор, когда решила остаться с этим восхитительным мужчиной. Определенно правильный». Глоссарий. Герои. Ведь Лиса Лисеевна. 21 год. Настоящее имя Дарья Соколова. Человеческая ведьма, случайно угодившая ведовский мир. Магия наследующая. Ведьма-одиночка владеет родовой магией, которая раскрылась через ритуал силы, будучи в университете заговоров и других пакостей, но была активирована лишь под страхом смерти возлюбленного. Жена Ведь Кемира Гала Всенежевна. 21 год. Родовая магия-травница. Но с некоторых пор перешла на сторону черных ведьм, присоединившись к ковену смерти. Ведь Бажена Яра Аугниевна 22 года. Родовая магия, наследующая из древнего ковина Гибискуса, внучатая племенница верховной жрицы Бенсозе. Рея Ведовского Совета. Ведь Гаяна Олеся Светиславовна. 22 года. Родовая магия, видящая из древнего ковина Света. Близкая подруга Ведь Лисы. Рея Ведовского Совета. Жена Дьюмоса Делфея. Ведь Всевидо Твердиславовна. 24 года. Родовая магия. Видящая из древнего ковина света. Дочь главной ведьмы клана Ведь Умилы Ярославовны. Рея ведовского совета. Ведь Санти Бахарач Велижановна. 23 года. Родовая магия имеет способности в области травничества. Наполовину баба-яга, рея Ведовского совета. Ведь Идрис Градимировна, 23 года. Родовая магия, видящая, в Ковене не состоит, является ведьмой-одиночкой. Ведь Каэль Сея Белогоровна, 24 года. Родовая магия, наследующая из клана Черной Лозы, Рея Ведовского совета. Эмиль де Ларьен, Черный маг, глава Совета магистров, сын леди Риены Флаус и Черного мага архина бывшего главы Совета Министров. Джюмас Дельфей маг, от рождения является соколом, оборотнем из семейства птичьих. Бывший глава Совета Магистров. Симон Деннерлан, черный маг, состоящий в Совете Магистров друг Эмиля. Баска, черный маг, друг Дьюмаса. Боги, Китоврас, Бог мудрости и смелости, близкий друг Эмили де Ларьена. Лада, богиня любви. Среча, богиня счастья и удачи. Несреча, богиня счастья и неудачи. Преподаватели университета заговоров и других пакостей. Леди Риена Флаус Межмирьевна, ректор университета заговоров и других пакостей. Леди Айрина Велиновна, преподаватель истории ведовства и травологии, Черная ведьма. Гойка Гориславович, преподаватель зелеведений, один из последних ведунов клана света. Ведь краса Любославовна, преподаватель любовных заклятий, Белая ведьма из клана наследующих. Магистр Райнг, преподаватель истории создания миров. Черный маг, эмигрирующий во вторую параллель. Нечистик Жлавович, преподаватель классификации нечисти, низшая нечисть. Федор Межранович, библиотекарь, нечисть, принадлежащая к разновидности грез. Мерлоу Гай Андреевич, преподаватель смертельных и других запрещенных заклятий, ведун. Ведь Мария Викторовна Синицына. Преподаватель оборотничества, земная ведьма, оборотень, наставница лисы. Леенра Роглаевна, бывшая возлюбленная Эмилия де Ларьена, дочь бывшего члена Совета магистров, перешла на сторону черных ведьм. Верховные жрицы, жрица Бенсозе, родовая магия травница. жрица Эндред. Родовая магия на следующее. Жрица континула. Родовая магия – видящая. Бестиарий. Нечисть. Макруха хулиганистый домашний дух. Это дух, который появляется в избе по ночам. Макруха любит прясть. И в названии, и в описаниях Мокрухи подчеркивается ее связь с водой. По поверьям… Она всегда оставляет мокрое пятно на том месте, где посидела. Мавки – женские водяные духи. Нейтральны, хотя иногда могут зло подшутить над купающимися. Особенно любят при месяце появляться. Мавки плещутся в реке, а потом вылезают на берег чесать свои зеленые кудри. Путников просят дать им гребень, но лучше этого не делать так как потом, если причесаться этим гребнем, можно облысеть. Если же не дать мавке гребень, то она может утащить в воду. Упырь – злой дух, пьющий кровь у людей и животных. Вся эта нечисть боится крестного знамения, запаха ладана, народных заговоров, металлических колющих и режущих предметов. Полудница Полуденница, низшая богиня, шаловливый дух, высокая девушка в белом, обитает в засеянных хлебом полях. Она заманивает прожь детей и вертит головы работающим в полдень, насылая на них разные видения, галлюцинации и мурыки. Василиск, чудовищный змей, змея. Голова Василиска увенчана гребнем в виде диадемы, а вылупляется он из петушиного яйца или из яйца, снесенного петухом, и высиженного жабой. Поэтому Василиск имеет голову петуха, туловище жабы, хвост змеи. Василиск способен убивать взглядом или дыханием. От его дыхания сохнет трава, трескаются скалы. Чтобы спастись от Василиска, нужно показать ему зеркало. Страшится он и крика петуха. Коловертыш – фантастическое существо, помощник ведьмы. Он похож на зайца, но спереди у него большой мешкообразный зоб. В этот мешок коловертыш забирает добытые ведьмы продукты и артефакты. Коловертыш может иметь и облик черной кошки. Тоже с зубом мешком. Обитать под полом или под печкой в доме ведьмы. Эти существа очень прыткие и верткие. За ними невозможно угнаться, и подчиняются они лишь своему хозяину. Изредка коловертыш выбирает себе двоих хозяев, обычно выбор существа падает на обрученных ведьму и мага. Греза, нечистая сила, видение, привидение, мираж. Домовой – домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. Волосатка – по славянским поверьям домовиха, жена домового, занимается хозяйством и всеми теми же делами, что и домовой. Кикимора – Мифологический персонаж преимущественно женского пола, обитающий в жилище человека и в других постройках, предыдущий по ночам. Леший – дух и хранитель, хозяин леса. Он умеет оборачиваться, является в виде дряхлого старика, либо дерева, медведя. Иногда он кричит в лесу и пугает людей. Леший – волчий и медвежий пастух. Ему подчиняются все звери в лесу. Гамаюн – полуптица-получеловек. Гамаюн – посланница богов, поэтому почти всю свою жизнь она проводит в путешествиях, предсказывая людям их судьбу и передавая слова богов. Птица Гамаюн способна предсказывать будущее, а также раскрывать ложь. Она знает все на свете. Что было, что есть и что будет. Виды родовой магии ведьм. Видящие ведьмы. Этих ведьм нельзя подогнать под какой-то определенный пол ведьм. Они также не являются передачей кого-то по линии родства. Ведьмы и некоторые черные маги, состоящие в ковине видящих, верят в реинкарнацию. Колесо перерождений. Видящие ведьмы – это люди, практиковавшие колдовство в предыдущих жизнях. После смерти способности к колдовству не утрачиваются, а переходят вместе с сознанием в жизнь последующую. Ведьмы Ковина-видящих очень скрытные и не признают никакого другого вида магии, кроме как провидение. Наследующие ведьмы – это традиция наследования. В нее нельзя попасть никоим другим образом, кроме как иметь в своей родне колдуна или ведьму. Еще вариант – быть удочеренной, усыновленным, ведьмовской семьей. Это означает, скорее, что семья примет вас как свою и передаст свое учение и магию. Обычно семья наследующих ведьм держит свои практики в секрете так как они являются одними из первых ведьм, а магия их древняя и составляет в себе больше половины черной магии. Поэтому очень велик соблазн перейти на сторону зла и стать прислушником, рабом чернобога. Травницы – ведьмы, имеющие дело непосредственно с природой и ее дарами. Их часто можно встретить в лесах, где они ходят и собирают различные целебные травы и растения. Места их магии – кухня и открытое пространство где-нибудь на природе. Они умеют изготовлять целебные мази и лосьоны, лечебные настои из трав и магические эликсиры. Травницы очень чувствительны к чужому колдовству и держатся подальше от черной магии потому что они более восприимчивы к ее влиянию. Ведьмы-одиночки совершают свои ритуалы и практикуют магию в одиночестве, не состоят ни в каком из ковинов. Однако они могут относить себя к любой традиции из перечисленных выше. Большинство великих ведьм и черных магов начинали практиковать магию именно в одиночестве. Позднее, Когда наступал подходящий момент, они присоединялись к Ковину, но не всегда. Ведьмы-одиночки в основном ведут скрытный образ жизни. Они затворники, даже больше, чем видящие. Их излюбленные места чаще лесов и вершины гор. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.